Глава 7. Он надеялся, что их с Мишкой оставят вдвоем, но Атиле выделили не отдельный номер, а комнату с безымянным быком, сбитым амбалом с прямоугольной челюстью. Казалось, поставь такому чашку на череп, стоять будет. Сил возмущаться и что-то требовать не было. Кроме того, Атила чего-то неверной стратегией. Правильнее сейчас было изобразить продажного на все согласного человека. Он нырнул в постели, и тут же вырубился, успев только порадоваться тому, что таймер в капсуле не включен, и ничто его насильно из игры не выдернет. Снилась всякая дрянь, как обычно, когда спишь, погрузившись. Это даже полноценным отдыхом назвать трудно, но все-таки лучше, чем ничего. Утром его разбудил бык, которого Тила мысленно окрестил андроидом. Существо молчаливое, на грани имбецильности, но исполнительное. Сунул под нос кружку с кофе. Монгол велел собираться. И все. Прихлебывая горячую жижу, только с виду, схожую с благородным напитком, Атилла пялился в окно. Дождь шел всю ночь. Зона мокрая, глянцево-темная. Дороги и тропки раскисли, по ложам разбегаются круги. А горизонт скрыл свинцовый туман. Есть отчего впасть в уныние. В лесу наверняка полно комаров, Кто-то из программистов, шибкоумный мизантроп, щедро населил зону гнусом, который не боялся даже дождя. Кроме того, игровая механика замечательно передает ощущение мокрых, заледеневших ног, прилипшей к телу холодной, оцаревшей одежды и прочих радостей похода в подобную погоду. Егор понимал, что накручивает себя, но сквозь тяжелое уныние, недосыпа, уже пробивается знакомый азарт, Вперед, к новым приключениям, новым загадкам, туда, куда еще не ступала нога человека. Да еще и с врагами, с скифами под боком, чтобы было интереснее. В номер вошел волчара. Герыч ворвался бы, круша все кругом и дергаясь. Этот же скользнул, показушно вскрыв углы не дать, не взять, бывалый спецназовец. Жрем и выходим. Что у тебя есть на регии? Достаточно. Что достаточно, я и сам понимаю а конкретнее. Много будешь знать волчара, скоро состаришься. Седой покачал головой, но он настаивать не стал. А Егор решил наладить контакт. Монгол слишком себе на уме. Герыч полный псих или старательно отыгрывает такового. А волчара вроде адекватен. Даже относительный союзник в такой ситуации не повредит. Ты хоть понимаешь, что через комбинат берется самоубийство? Бывал. Кивнул Скиф. «Представляю». «Так, может, пойдем другим путем?» Монгол сказал, карту не дураки составляли. Я с ним солидарен. Атилла представил долгую дорогу в компании таких приятных, разговорчивых людей и мысленно выругался. Однако расспросы прекратил. Наскоро привел себя в порядок и спустился вниз, в общий зал. Сесть рядом с Мишкой ему не дали. Тот завтракал зажатый между двумя быками – Уныло ковырялся в тарелке. Второй амбал был чуть ниже первого, андроида, и напоминал неандертальца. Скошенный блестящий череп, черная монобровь, выраженный надбровный валик, глаза буравчики. У него нижнюю челюсть словно обрезали, и подбородок едва различался. Этого здоровяка Аттила окрестил обезьяном. Кроме банды скифов, в общем зале постояльцев не наблюдалось. Длинный на 8 персон стол уже накрыли. Подернутую пленкой и серую кашу, что остывала в глубоких тарелках, не делали аппетитные даже бугорки масла в середине каждой порции. Потели на блюдцах ломтики сыра, ветчина играла на срезе всеми цветами радуги, ждали своей участи куски хлеба. В алюминиевой чашке порывал извечный кофейный напиток. Истекали соком куски плотного омлета, сервированного зеленым горошком. Голодному от теле еда показалась сказочной. Он умел и овсянку, и холодный, столь же скалиский омлет, и бутерброды, и яблоко, и запил столовое разнообразие двумя стаканами кофе. На десерт подавали вафли. Прекрасно осознавая, что на ближайшие сутки, а то и больше, это последний цивильный завтрак, Егор съел не только свою порцию, но и еду большого. Сыто отдуваясь, откинулся на спинку шаткого стула. Тусклое утро сочилось в окна, призывая к действию. «Значит, идем через комбинат», – пробормотал Монгол, уткнувшись в карту «Чертова столовка! Неужели трудно нормально кормить?» «А колорит», – захихикал Герыч. «Ты забыл про колорит. Все знают, что в провинциальных гостиницах с едой печально. Печально с едой. Не ресторан». «Порядок действий такой». Монгол отложил ПДА и с отвращением отхлебнул псевдокофе. «Выходим. Впереди я». У меня карта. Следом волчара, большой, остальные. Аттила и Герыч замыкают. «Уяснили? главный я. После меня волчара». «Почему?» – взвился Герыч. «Я поймал этого хлопца». «По кочану!» – рявкнул Монгол. «Он спокойнее, ты слишком нервный. Хотя, если меня убьют, вам всем хана. Гарантирую. Вопросы?» «Всего один». Аттила поднялся из-за стола. «Почему до сих пор сидим?» Ночью он не успел перебрать рюкзак и до сих пор слабо представлял, сколько полезных вещей тащит за спиной. Могучие, местами обвалившаяся и подлатанная жителями деревни стена комбината встала перед ними. Ворота охранялись неписями, типа милиция, добровольное ополчение, чтобы зомби не прорвались в городок. Обычно здесь формировались команды, толпились жаждущие наживы или отправленные по квестам. Сейчас же было слишком рано для цивилизованного игрока, а потому пусто. Монгол договорился с местными полицаями, и для них открыли калитку. Атилу уже бывал на комбинате и помнил особенности этой локации. Лабиринт из одинаковых бетонных стен, внезапно объявляющиеся зомби, скрытые аномалией. И тут еще дождик, мелкий, холодный, и небо беспрогален синевы. Похоже, хреновая погода продержится долго. Они оказались за стеной, и калитка захлопнулась. Перед скифами, Атилой и Мишкой простирался комбинат. Ночью он завораживал, сейчас же вселял монотонную унылость. Собственно, в этом и была главная особенность комбината – уныние. Попавшие сюда впервые быстро падали духом и становились легкой добычей никогда не спящих зомби. А вот и первый представитель дохлого племени – Ковыляет себе, несет арматурину на гнилом плече. Рядовой рабочий в оранжевой каске, некогда оранжевые же жилетки и синем комбезе, истрепанном до дыр. Монгол снял его одним выстрелом в голоду. У самой границы локации зомби медлительные, вялые и тупые. Была целая легенда, связанная с этим местом. Дескать, катастрофа застала комбинат, страшно секретное производство, в разгар рабочей смены. Но сотрудники не вымерли, мутировали, в зависимости от интеллектуальных способностей. Простые работяги, выпивохи, превратились в зомби самого низкого уровня. Они все еще пытаются выполнять свою работу. На людей нападают только если помешать им или дорогу перейти. Работяги объединяются в группы под управлением технологов, которые в темно-синих халатах и посообразительнее. Технологи могут направлять агрессию группы против незваных гостей. Дальше идут начальники смены в серых комбезах и касках, агрессивные и по скорости не уступающие живым. Могут держать под контролем несколько групп рядовых зомби. Но самые опасные – инженеры. Эти, в некогда белых халатах, очень быстрые, очень злые. А рейд-босс, конечно, директор комбината, но он редко покидает свой кабинет, где хранится главный квестовый предмет. Были еще медработники, уборщицы, орудовавшие швабрами лучше, чем самурай мечом, бухгалтеры, обладающие способностью к ментальному удару, сотрудники столовой, травившие на расстоянии, опасные крысы и прочие, реже встречающиеся гадости. Говорили, что в недрах комбината можно встретить одинокого ученого, который охотно откроет все двери и тайны и выведет из локации с победой. С рядового зомби брать было нечего. Да и не для этого скифы пришли на комбинат. На фигню не отвлекаемся, напомнил Монгол, когда один из его бойцов дернулся было к зомбаку-трупаку. Друг друга и боеприпасы бережем. Вперед! Двинулись дальше бодрой трусцой. Проскочить мимо основных скоплений зомби было несложно. Все-таки те предпочитали кучковаться рядом с вкусными аномалиями и важными по квестам местами. Некоторое время Атилл даже думал, что обойдется. Проскочит они комбинат с единственным выстрелом. Надежда не только последней умирает, она еще и редко сбывается. Около центрального корпуса комбината пятиэтажные махины с плоской крышей и ячеистыми окнами от пола до потолка их засекли. Герыч заметил опасность первым, издал горловой звук и прибавил несколько крепких соловечек, обрисовав ситуацию. Зомби сагрались, похоже сейчас будут здесь. Аттила кинул взгляд через плечо. За ними двигалась целая толпа условно мертвых монстров. Он попробовал прикинуть численность и ужаснулся. Пересчитать всех зомби просто не получалось. Причем среди них были не только рядовые. Опасность грозила самое настоящее При смерти аватара все носимое имущество, включая неправедным путем добытую флешку, останется на месте смерти нашедший издаст ее админом те вычислят, кто в свое время здесь был и здравствуй бан перестрелять же эту толпу зомбаков остаться без патронов монгол еще тормозит и Атила, поддавшись азарту игры крикнул бежим нам же их не положить после чего лично подал пример кинувшись к пяти этажки центрального корпуса и законно людей агрессивно пялились оскалившиеся зомби невезуха Других групп сталкеров на территории, видимо, нет, и все зомбаки достались с кифом. От выброса адреналина Атилов взбодрился. Рассуждать не было времени, он доверился инстинктам и рефлексам. Если остаться внизу, на открытом, хорошо просматриваемом пространстве, шансы выжить стремятся к нулю. Если сократить, путь через главный корпус, гибель гарантирована. Внимание привлек подъемный кран, желтый, облезлый, накренившийся. Он стоял правее корпуса, и стрела его лежала на крыше. С возвышенностью удобно обороняться, и кроме того, оставалась вероятность, что зомби, если оторваться от них, выйти из зоны агро, утратят интерес к игрокам. «Вверх!» – заорал Атила. Герыч, поддавшись азарту, уже начал отстреливаться. Атила не стал тратить время на спасение идиота, втайне надеявшись, что тут сгинет. Но монгол берег соратников. Зарычав, кинулся к Герычу и дернул сзади за воротник. Дерганный скиф плюхнулся задом в холодную лужу, выругался, вскочил и кинулся к крану. А Тима бежал впереди всех, постоянно оглядываясь. Зомби, по счастью, не такие шустрые, как люди, не нагоняли, но и не отставали. С координацией у мертвяков, конечно, похуже, да и с мозгами тоже. Эти неписи брали численностью, искусственный интеллект на них отдыхал, по крайней мере на рядовых. Большой пыхтел рядом, и раньше Атила чувствовал бы себя защищенным. Нет ничего лучше друга, прикрывающего спину. Но за последние два дня Мишка потерял его доверие. На бегу заглянул Мишке в лицо. В глазах Большого плескалось усталое отчаяние. Хотя, не могут нарисованные глаза ничего такого выражать. Это Атила вообразил себе. Игры разума. Чепуха. Раньше в кране был лифт. Теперь он, конечно же, не работал, и подниматься в кабину, а оттуда перебираться на стрелу, предстояло своим ходом. С тоской посмотрев на застывшую перекошенную кабину лифта, Аттила ухватился за холодную перекладину лестницы. Дождь сделал подъем трудным, руки мерзли, подошвы скользили, несмотря на крутое покрытие ботинок. Полное воспроизведение реальных, и цена не сильно отличалась от материального аналога. Внизу раздалась стрельба, Монгол орал. «За ним живо!» Аттила не смотрел вниз, его не интересовало, следует ли за ним скифы. Большие мальчики не первый раз в зоне и на комбинате, должны соображать. А рюкзак тяжеловат, нужно его все-таки перебрать и выкинуть все лишнее. Ладони мерзли, пальцы деревенели, дождь заливал лица. Смотреть получалось только на перекладины, желтые, облезлые трубки металла в ржавых пятнах. Дождь хлынул, как из ведра, и он остановился перевести дух. Кажется, легкие набрали воды, во рту стоял железный привкус, да еще подол ледяной ветер. Проклиная слишком уж достоверную механику игры, он снова пополз. Вот и кабина. В ней, конечно же, трубка рановщика. Оскаленный череп, пустые глазницы, истлевший форменный комбинезон. Рыжая каска. наук кто бы сомневался. Бросай его вниз. Выдохнул залезший рядом большой. «Нафига? Вдруг станет В словах Мишки был свой резон. Комбинат – территория оживших мертвецов. Но труп, выброшенный из кабины, скорее всего упадет на кого-нибудь из скифов, и тогда монгол обидится. А обидевшись, наворотит глупостей, например, сдаст сотрудников в бюро админом. «Ну и пусть», – решил Атила. Вдвоем в крошечной кабине было тесно, на стрелу можно было легко выбраться через выбитое стекло. «Да, я первый», – пробормотал Мишка. «С чего это?» «Я же должен. Я виноват». Это не было похоже на Большого, каким его знал Егор. Он уже открыл рот, чтобы спросить, не хочет ли Большой наконец-то поведать, что произошло. Но в кабину всунулась мокрая голова волчарой. Белые волосы налипли на лицо, делая Скифа похожим на зомбака. «Чего стоим?» «Вас ждем». А тело первым покинул кабину. Если карабкаться по лестнице было просто тяжело и неудобно, то идти по стреле еще и страшно. Вроде бы ерунда пройти по горизонтальным планкам, и ребенок справится. Но когда под тобой пять этажей пустоты, внизу асфальт, прутья арматуры и голодные зомбаки, а перекладины скользкие от дождя и круглые в сечении. У Егора перехватило дыхание. Казалось, сейчас его опрокинет порывом ветра, нога подвернется... Быстрее! — крикнул волчар, — они за нами лезут. — Да не торопи ты его, — пробурчал Большой. — Не трогай человека, поскользнется еще. Тут аккуратно надо по очереди. — поговорил у меня. а бы перестал их слушать. У него была задача поважнее — выжить. В такие моменты перестаешь различать виртуальность и действительность. Глаза видят пропасть, уши слышат свист ветра, но мерзнет, дыхание становится частым и поверхностным, а сердце колотится как бешеное. Шаг, еще шаг. Нога скользит, хваленая подошва теряет сцепление с поверхностью. От тело дернулся всем телом, стараясь упасть плашмя и вцепиться в перекладин руками, но не рассчитал инерцию, рюкзак качнуло в противоположную сторону, и он полетел вниз. Страха не было, только ноги свело болью. Он неосознанно поджал и напряг их в ожидании удара. Уже через долю секунды он понял, что болтается, все-таки вцепившись в перекладину, и что судорожно сжатые пальцы можно разжать только силой. Атилу постарался выровнять дыхание и начать соображать. В конце концов, ничего жуткого. Упадил он, очнется в оболочке, поест, отоспится и зайдет снова. Плохо, но не смертельно. Вряд ли даже монгол с его паранойей будет паниковать и считать, что Атилу сбежал. Только вот в новозонье он попадет уже не первым, а с остальными игроками, если повезет. И никогда не узнает, что же на самом деле подвигло мышку на этот сомнительный подвиг. Стрела вздрогнула, чей-то расплывчатый силуэт оказался над ним. Руку давай! Это был большой. Он стоял на четвереньках, уже держал Атилу за запястье левой руки. Егор попытался подтянуться, но, во-первых, рюкзак тянул вниз, а во-вторых, пальцы начали разжиматься. Он извивался, как первоклашка на турнике, и понимал, большому его не вытащить. Тот лег на живот поперек стрелы, свесил ноги и ухватил за второе запястье. Теперь от Атилу не падал, но и забраться вверх по-прежнему не мог. Лицо Большого было совсем рядом. «Что ж ты, Мишка?» Тихо спросил Атилу. «Денег было мало». Мишка мотнул головой. «Ты поверь, я тебя не предавал. И беру не предавал». Стрела снова вздрогнула, но слабее, и рядом с Мишкой оказался Герыч, тощий, верткий, с веревками и карабинами. «Суицидничек!» процедил Герыч сквозь зубы. «Собакин сын!» «Вытаскивай тебя теперь! Я бы тебя в полет отправил, понял?» но монгол против!» «Сам бы и лез, а то Герыч легкий, Герыч пойдет!» Не переставая бурчать, он пристегнул Атилу к лестнице, потом прицепил страховку и к Большому. Тот отпустил Егора, Тот тут же повис, беспомощный, как елочная игрушка на ниточке. Общими усилиями Герыч и Большой втянули его обратно. Остаток пути Атилу не выпендриваясь проделал на четвереньках. Пусть позорно, зато надежно. Тем более руки и ноги еще дрожали. Из кабины крана стреляли. Видимо, зомби так и не отстали. На крыше Атилу первым делом осмотрелся. Плоская, с двумя будочками выхода и пустая. Кое-где рубероид продавился, во впадинах скопились лужи. Атюба сбросил рюкзак и лёг на спину. Закрыл глаза, чтобы не заливало. Он не собирался подниматься в ближайшие пять минут. Даже если зомби сожрут весь отряд, начиная с Мишки. По крыше затопали, скифы заполнили крышу, но он по-прежнему лежал на спине, не реагируя на происходящее. Кто-то толкнул его в плечо. «Эй, подъем «Большой!» Атилла пробурчал сквозь зубы. «Я отдыхаю». Совсем рядом затрещал автомат. Тогда он сел и открыл глаза. Клацая выдающейся челюстью с ямкой, больше напоминающей овраг, андроид стрелял от бедра. А по стреле крана на крышу ползли зомби. Так много, что она явственно прогибалась. Чего в реале быть вообще не могло бы. Что будет дальше, а Атилл понял за долю секунды до того, как металлическая конструкция, облепленная мертвоками, как соломинка муравьями, затрещала и начала оседать. Она не лопнула, не сцепалась вниз обломками. Крушение было медленное и чем-то даже величественное. Так в фильмах рушатся подорванные мосты. Зомби не посыпались вниз, они продолжали цепляться за переломившуюся стрелу, за каждую перекладину, и за унывно подвывать. Этот вой и невнятное бормотание заменяли им речь. «Елки!» – выдохнул Мишка. «Палки!» Раздался жуткий грохот, стрела достигла земли. Кран тоже упал, взметнув веер брызг. Изломанные, раздавленные зомбаки расползались кто куда, потеряв желание сожрать скифов. Пройдет день-другой, и они регенерируют, но пока игрокам, которые пойдут за монголом, повезло. Численность мертвяков сильно сократилась. «Ну и что дальше?» – спросил волчарок, когда грохот улегся. «У тебя же, Атилла, был план? Может, ты собирался вызвать нам на подмогу вертолет или целый десантный корпус?» «У меня был план, чтобы нас не сожрали». Егор отошел от остальных, осмотрелся и зашагал по периметру крыши. Остальные корпуса комбината были ниже, в два-три этажа, а соседний, пятиэтажный, находился слишком далеко, чтобы допрыгнуть. Переговорить бы с Мишкой, но тот окружен скифами, явно не желающими оставлять его наедине с Атилой. Его отвлек от мысли странный шум, будто кто-то скреб когтями по железу. Завертев головой, он понял, что скрежет доносится из будочки, откуда можно попасть на крышу с чердака. Вспомнились зомби в окнах корпуса, значит, они почувствовали живых и жаждут крови. Времени на размышление почти не оставалось. Единственный путь все равно ведет через главный корпус, а значит придется отстреливаться. Вообще, главный корпус реально пройти даже в одиночку, если действовать очень осторожно и не отсвечивать. Но их команда привлекла внимание всех зомбаков в округе, и хорошо будет, если на выходе не караулит босс. Из второй будочки доносилось бормотание зомби, старающихся вышибить дверь. «Лестница!» осенило Большого. «Нужна лестница!» На него посмотрели как на идиота, но Атила сообразил, что напарник имеет в виду, пожарную лестницу. Он видел ее, когда обходил крышу. Егор кинулся к противоположному краю, перегнулся. Вот она родимая, прямая, ржавая, только как ее втащить? Он ухватился за верхнюю перекладину и осторожно потряс Ржавые крепления отызвались скрипом. Отлично. Большой подбежал к Атиле и принялся помогать. Вдвоем они расшатали ветхие крепления и принялись тянуть лестницу вверх, ломая уходящие в стену ржавые штыри, но сил не хватало. Пришлось с кифом помогать. По доброй советской традиции, лестница не доставала до земли, заканчиваясь на уровне третьего этажа. То есть длиной была метров десять. Но Атилу это вполне устраивало. По его прикидкам, достаточно, чтобы использовать лестницу как мост и перебраться на соседнее здание. Монгол сосредоточенно колдовал у входа на крышу, устанавливая растяжку. сюрприз для зомби, если они прорвутся, пока скифы будут переходить. Совместными усилиями, втащив лестницу наверх, перекинули ее на крышу соседнего корпуса. Мост получился шаткий, но даже такой лучше, чем никакого. Первым пойдет Герыч. Решил Монгол, оглядев конструкцию. «А чё опять я?» «Как шкурой рисковать, так герыч, как ништяки, так волчари Пусть он идет». «Ты легкий», – терпеливо объяснил Монгол. «Мы сейчас держим мост только с одной стороны. Перебежишь и закрепишь. Потом пойду я, следом Большой, Аттила, Волчара и Замыкающие». «Быков своих он по имени так и не назвал», – отметил Егор. «Не важны они ему, вот и оставляет Монгол их прикрывать отступление». Видимо, с самого начала предназначил рядовым бойцам роль пушечного мяса. Герыч сплюнул под ноги, перехватил поудобнее ока, проверил рюкзак, опустился на четвереньки и пополз. Быки держали лестницу, но все равно она лозила и прогибалась даже под весом герича Хотя пока что не ломалось и на том спасибо. Герыч довольно шустро очутился на другой стороне, помахал рукой, давайте мол, и монгол пополз следом. Потом настала очередь Большого, тоже преодолевшего мост без приключений, и, наконец, Атилы. Судя по звукам сзади, зомби почти процарапали дверь. Это придало ускорение, и на другой крыше он оказался раньше, чем успел вспомнить о том, как едва не свалился со стрелы экрана Второй бык, обезьяноподобный и чернобровый, был уже на середине пути, когда взрыв оповестил о том, что зомби вырвались таки на крышу головного корпуса. Первый бык с квадратной челюстью вздрогнул и прибавил ходу. Как только он добрался до места, лестницу втащили на крышу. «Вниз», – решил Монгол, – «обычным путем. Они, похоже, все остались там». На крыше главного корпуса раздался второй взрыв. Но потери соплеменников и растяжки не помешали зомби прорваться на крышу. Они суетились там, натыкаясь друг на друга, пытаясь своими сгнившими мозгами сообразить, куда же делить живые. С некоторым беспокойством Аттилу заметил среди однотипных синих халатов и комбинезонов белые халаты, а еще цивильные, хотя и потрёпанные костюмы технологов и инженеров. Эти быстро поймут, что люди ушли на соседнее здание, если уже не поняли. И тогда вся толпа спустится и устремится следом. Уходить крышами дальше плохой вариант. Лестница не самый надежный мост, да и длины в какой-то момент может не хватить. Поэтому никто не предложил ничего лучшего, чем план Монгола. Этот корпус или был заброшенным, или все зомби из него полегли в стычки раньше. По крайней мере вниз спустились без проблем и рванули дальше тем же порядком, что входили на комбинат. За спиной обиженно взвали зомби. а Атилов вздрогнул. Быстро же не поняли. Оставалось надеяться только на скорость. Монгол, сверяясь с картой на ПДА, ввел команду сквозь территорию комбината. Если так начинается путешествие, страшно представить, что будет потом. Аттила уже порядком устал. «Грузовик!» – воскликнул волчара и махнул рукой. За прикрытыми воротами одного из цехов виднелась тупоносая серая тачка. Монгол остановился, нахмурился. Аттила понимал, о чем он думает. Стоит ли рисковать и терять время, пытаясь завести грузовик? Или, ну его, легче ногами дойти? «Мертвяки!» Подал голос обезьян. Глянув вперед, Егор остолбенел. Их окружали. Наверное, к преследованию все-таки подключился босс. Потому что зомби заходили спереди, сзади и из-за угла ближайшего корпуса. Уже показались первые, самые голодные. Сомнения монголы испарились и по его сигналу отряд кинулся в цех. Волчара попытался закрыть ворота, но не смог. Петли проржавели. Быки дружно запрыгнули в кабину и принялись разбираться в управлении. Аттила очень надеялся, что у них получится. Сам он стоял у прикрытых ворот, готовый стрелять во все, что полезет. И оно полезло. Первую же гнилую башку он снес одиночным выстрелом. Красиво получилось, как по тыкве полить, Но следом за первопроходцем или разведчиком, зомби поперли валом. Хорошо, что пока рядовые рабочие и уборщицы. Не самые шустрые и опасные только в ближнем бою и когда их много. Но Егор не сомневался, что за ними идут по-настоящему сильные, сообразительные твари, ждущие, когда противник устанет. Он стрелял и стрелял. И рядом встал большой, тоже вооруженный и тоже злой. И казалось, что он прикроет, подставит плечо, совсем как в старые добрые времена. Патронов было еще много, но Атилу уже прикидывал, не швырнуть ли гранату в толпу. Он потянулся к поясу, когда сзади зафорчал грузовик. «Получилось!» Стоило на секунду отвлечься, и он едва не поплатился жизнью. Не успел даже понять, как зомби просочился в неширокую, в общем-то, щель. Людям приходилось протискиваться в нее боком. Внезапно у самого лица возникли скрюченные пальцы с окоченевшими заостренными фалангами. Кожа зомбака была темной с сиреневым отливом. Когти полоснули в нескольких миллиметрах от глаз. Атило инстинктивно отклонился и понял, что не успевает выстрелить. Мертвяк слишком быстр. Он отскочил назад, хотел встретить зомби топчущим ударом в живот, но тварь приблизилась вплотную и едва удалось увернуться. Боксёром при жизни зомбак вряд ли был, он дрался неосознанно, но свирепо, как дерутся дикие животные. Атилла пригнулся, зомби размахивал руками, стараясь нести ему голову. Новый замах, новый кувырок и попытка зайти зомбаку за спину. Но тот, повернувшись, всё же умудрился достать Егора. Удар пришелся, к счастью, не в висок, а в шею, сбоку, чуть ниже уха. В голове зазвенело, он потерял равновесие и, чтобы не упасть, схватился за противника. В нос ударило неуместным запахом, не разложение, а нафталина, как из старущего сундука. а Зомби забормотал, речь его была лишена смысла. а тело выхватил отдельные созвучия, будто в младенческом лепете. «А баба, а папа, бубу, -бу, во, дай, дай, дай». Отпихнуть мертвяка не получалось, он вцепился мертвой хваткой и клацал зубами под самым ухом. Укусить хотел. Атила ударил его коленом в пах, бестолку. Мертвец не почувствовал боли. Тогда Егор резко повернулся. Суставы у мертвяка не гибкие, да и мышцы утратили эластичность. Захрустело, и он кулем рухнул на пол. Атила тут же подхватил болтающийся на ремне пистолет-пулемет и выпустил очередь в голову. Прямо выпученные белые глаза без радужки и зрачков. Только теперь до него дошло, что в цеху вовсе не тихо, что Большой по-прежнему болит в влезущих в щель зомби, и теперь рядом с ним Герыч и Волчара. А Монгол подкрался совсем близко к Атиле, лицо перекошенное, в руке пистолет. «Ты!» – выдохнул Монгол. «Ты думаешь, я не понимаю?» «Учти, сдохнешь, буду считать, что сбежал». «Осознал?» «Рехнулся!» – рявкнул Егор. Ты что, не видел? Он как-то пролез. Как-то. Вот именно как-то. А до того ты это как-то чуть не упал и не разбился. Хочешь суицид естественным образом обставить? Не выйдет. Атилла покосился на пистолет. Это не для меня ли? Идиот, констатировал Монгол. Ты мне нужен в игре. Это для мертвяка. Вы так вертелись, боялся тебя задеть. Забели, грузимся, раздалось из глубины цеха. А Егор уже и забыл про грузовик. «Ворот надо открыть», — подал голос большой. «Не проедем». «Да снесем эти ворота к матери», — успокоил кто-то из быков. «Они тонкие». «Отступаем, кто последний в кузов». Атила решил, что геройствовать больше не будет. «Да ну вас всех в зону. Стараешься, работаешь, а тебя же и критикуют». Раз Монгол не верит случайности и подозревает, что он пытается таким образом сбежать, «Спокойнее будет погрузиться в первых рядах». В конце концов, это не его операция. Он пошел не совсем по доброй воле, хотя и любопытно посмотреть на новозонье. Он подбежал к грузовику, увидел, что кабина почти забита, и свернул к кузову. Под зеленым брезентом его ждал сюрприз – склад кирпичей. Отборных таких – тускло-оранжевых кирпичей. «Куда?» – крикнул нагоняющий монгол. «В кабину лезь, там еще одно место». Черт, с тобой в кабину, так в кабину. Он забрался туда, андроид дернул рычаг и кузов приподнялся с грохотом, высыпая кирпичи. Атилус давили с боков, высадив обезьяны на сиденье, утрамбовались Монгол и Герыч. За руль сел андроид. Волчара и Большой держали оборону цеха. Водитель просигналил и газанул. Волчара с Мишкой кинулись в стороны, грузовик мордой протаранил ворота, распахнув их, притормозил, чтобы сталкеры забрались в кузов. «Ну?» – осколобился Герыч. «Да здравствует кровавая каша!» Прямо за лобовым стеклом бесновались зомби. Близость добычи привела их выступление. Они бросались на бампер, пытались карабкаться на капот. Двигатель взревел, и грузовик попер на толпу. Кровавая каша не получилась по той причине, что у давным-давно мертвых зомби не было крови. Но хрустели под колесами они тошнотворно. И Егор понял, что не получает от разудалой гонки никакого удовольствия. Хорошо хоть, что это скоро кончилось, и машина затряслась на пустых улицах комбината. «Помедленней», – командовал Монгол. «Прямо. Теперь направо». Территория локации, хотя и была внушительной, из автомобиля казалась не такой большой. По крайней мере, периметра они достигли довольно быстро. В заборе, окружавшем комбинат, была дыра, криво забитая досками. «Грузовик придется бросить». Заметил андроид, оценив ширину дыры Фигня Отмахнул Смонгл Полез на нем все равно никак Он распахнул двери кабины и выскочил наружу Следом полез Герыч Заним Атила Выглянул в дыру, сразу за комбинатом Начинался лес Шелестели деревья, пахло мокрой хвоей И неизвестный мутант стрекотал в чаще Недобро так, зловеще Атиле почудилось В который раз, что кто-то смотрит спину Он обернулся Никого, пустая окраина комбината. И все-таки еще несколько минут он ощущал между лопатками щекотку слежки.